Гору посмотрел на листок с номером телефона и заулыбался. «Рано или поздно все совершают ошибки. Необходимо их только найти». Он аккуратно сложил бумажку и убрал в карман. «Не понимаю», — недоуменно произнес бизнесмен. «Да и не надо». «Значит так, прямо сейчас вы со своими дебилами едете в этот пансионат. Ночуете». Тот человек, наверное, уже съехал и зарегистрирован под вымышленной фамилией. Какая наивность, господин полковник. горов взглянул так, что бизнесмен поюжился. Повторяю для тупых. Вы едете в пансионат, регистрируетесь под своей фамилией, ночуете. Объясняете администратору, что ищете старого знакомого, фамилию его забыли. Ваш знакомый останавливался здесь с приятелем и описываете человека, который был в вашем офисе и столь удачно выпрыгнул в окно. Рука у него забинтована, а может и голова. Ясно? Платите администратору деньги и выясняйте приметы съехавших сегодня гостей. Администратору, скорее всего, уже заплатили. Он назовет мне приметы Алены Дилона. Хорошо. Встречайте горничную по этажу, расспрашивайте ее о съехавших жильцах. Потом возвращайтесь в свой офис и ждете условленного звонка. Упорно стойте на своем. Согласны передать деньги только в руки человека, который вам звонил. Никаких посредников. Ваши условия вполне разумны, возразить на них нечего». Либо они получают деньги, либо отказываются от своих претензий. Неужели вы думаете, что мне удастся столь прямолинейным способом установить приметы лидера? Гору открыл дверцу машины. Звоните мне завтра в 10 утра из автомата. Ваш номер могут поставить на прослушивание. «Собираемся и сей минуту уезжаем, сказал Лусов, доставая чемодан. «Сейчас на каждом аппарате имеется определитель номера абонента. Я, извини, просто старый мудак, распустил хвост». Дурову долго объяснять не требовалось. Казалось, он мгновенно протрезвел и начал быстро собирать вещи. Лусов напялил в седой парик, Седые да усики и очки с простыми стеклами. Прощаясь с администратором, Усов умышленно задержался у стойки и, направляясь к выходу, слегка хромал. Он отвез здорово к его дому, пересел в частную «Волгу», хозяин которой подрабатывал, и отправился в резиденцию министра. В понедельник он провел, как обычно, проверял ограждение, кормил собак, Саверину не звонил, прекрасно зная, что ничто не изматывает нервы больше, чем ожидания. Во вторник утром вернулись министры с супругой. Мадам сразу же исчезла в своих покоях. Слуги вынесли чемоданы, а министр, довольно улыбаясь, пожал подошедшим усову руку и неожиданно сказал, Павел Петрович, я слышал, в вашей жизни намечаются серьезные перемены. Рад за вас. Вечером соберутся гости, узкий круг, только свои. Прошу вас к столу. — Благодарю, Степан Митрофанович, но давайте не опережать события. Я встречу гостей, как обычно. Многие не любят резких перемен. Министр взглянул задумчиво, хотел что-то сказать, но промолчал и ушел в дом. Вечером прибыли гости. На одного из них мужчина лет пятидесяти Усов обратил внимание, так как дверцу его шикарного Мерседеса угодливо распахнул майор Сухов. А судя по улыбкам и поклонам министра с супругой, встречавших гости на крыльце, тот был лицом очень важным. Собрались гости в столовой. Усов, как обычно, прогуливался по веранде. Отметил, сегодня за столом необычно тихо. Голоса звучали приглушенно, солидно.